В любом случае начинать следовало с них. Привет, мужики, в долю не возьмете? Весело спросил он, оценивая, которого из двоих следует сразу вырубить. А меня и закусить умеется, но неносным движением он выхватил пистолет и рукояткой ударил по голове ближайшего парня. Тот уткнулся лицом в грязный столб.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 Рассовал по своим. «У меня разрешение. Ментам предъявишь. Друга поддержи, чтобы не завалился. Где Артем?» «У хозяина». Они договариваются. В голосе парня появилась уверенность. «Ты за Мишку ответишь». Станислав резко толкнул его стволом под ребры. Тот замолчал. Крючко сел рядом.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 «Сумеете перелезть? Валяйте!» «Наручники и в машину!» — приказал хозяин, появившимся в дверях охранником.